кем я прилично танцевал, была Анна Стэнтон. И ночи стояли тёплые, и я не настолько был выше Анны, чтобы не слышать запаха её волос, когда наши скованные музыкой ноги выписывали узоры нашего забытья, и мы дышали в одинаковом ритме, и вскоре я переставал ощущать своё неуклюжее тело, становился почти бестелесным, лёгким, как пёрышко невесомым, как большой пустоголовый воздушный шар, привязанной к земле тонкой ниточкой до первого дуновения ветерка. Иногда мы садились в машину имчарис из Лэндинга во весь дух, насколько позволяли тогдашние дороги и тогдашний мотор, пролетая мимо домов, отмелей и сосен. Голова ее лежала на моем плече, а волосы разлетались от ветра и хлестали меня по щекам. Она прижималась ко мне и громко смеялась, приговаривая: «Джеки, Джеки».